Часть шестая Неожиданно во всех театрах Лондона Начался необъяснимый застой Публика почти совсем перестала их посещать Что немедленно сказалось на сборах Но у них в Сиденс театре была в запасе новая пьеса На которой они возлагали большие надежды Она называлась «Нынешние времена» И они намеревались открыть ею осенний сезон Такие пьесы не выходят из репертуара по году И Майкл начал подбирать для нее актерский состав Джулия по-прежнему много времени проводила с Томом, но вот как-то однажды к ней приехала Долли де Фрис, их с Майклом старинная приятельница-театралка, и они очень мило поболтали о том, о сём. Однако две или три сказанные Долли фразы явились для Джулии очень неприятной неожиданностью, они не выходили в неё из головы. Люди злые! Для вас это не тайна, вдруг обронила Долли, а ваш юный поклонник Том не очень-то осторожен. Что вы хотите этим сказать, Долли? Ну, он обещал Эвис Крайтон, что получит для нее роль в вашей новой пьесе. Боже мой, что это еще за Эвис Крайтон? Ой, ну, это одна моя знакомая молодая актриса, при этом ой, хорошенькая, как «Картинка!» «Но Том, наверное, надеется уломать Майкла?» «Да нет!» «Он говорит, что может вас заставить сделать все, что он хочет!» «Он говорит, вы пляшете под его дудку!» «Можете себе это представить?» К счастью, Джулия была хорошая актриса. На миг сердце ее остановилось... Но она тот же рассмеялась. Ну, что вы, какая чепуха. Прошло несколько дней. Как-то днем во время антракта Эви принесла Джулии записку. Она с удивлением узнала почерк Роджера. «Дорогая мама, разреши представить тебе мисс Джун Денвер» о которой я тебе говорил. Ей страшно хочется попасть в Сиденс театр, и она будет счастлива, если ты возьмешь ее в дублерше даже на самую маленькую роль. Джулия улыбнулась официальному тону записки ее. Позабавила, что ее сын уже такой взрослый, даже пытается составить протекцию своим подружкам. Джулия приняла Джун Денвер сразу же, как закончились вызовы. Она с первого взгляда поняла, что представляет собой девушка, которая вошла в ее уборную. Молоденькая, с кукольным личиком, курносым носиком, сильно и не очень-то искусно накрашенная. «Ноги слишком короткие», — подумала Джулия. «Весьма заурядная девица». «А что вело вас на мысль попросить у моего сына рекомендательное письмо?» «Джун так покраснела» что это было видно даже под румянами. И прежде чем ответить, проглотила комок в горле. Я встретила его у одного своего приятеля и сказала ему, как я вами восхищаюсь, а он сказал, что, возможно, у вас найдется что-нибудь для меня в следующей пьесе. М -м да, я сейчас перебираю в уме все роли. Поговаривают, что... Эвис Крайтон будет играть девушку. Я могла бы дублировать ее. Эвис Крайтон? На лице Джулии не дрогнул ни один мускул. И никто бы не догадался, что это имя для нее что-нибудь значит. Эм, да, мой муж упоминал о ней, но еще ничего не решено. Я ее совсем не знаю. Она талантлива? Думаю, что да, я... Была вместе с ней в театральной школе. Да. И говорят, хорошенькая, как картинка. Ну, милочка, оставьте мне ваше имя и адрес. И если что-нибудь появится, я вам сообщу. Вы не забудете про меня, мисс Ламберт? Ну нет, милочка. Обещаю, что нет. Было так приятно с вами познакомиться. Вы славная девочка. Найдете сами выход. До свидания. Черт-то «Она получит что-нибудь в моем театре», — подумала Джулия, когда-то ушла. Снимая свое великолепное платье, Джулия посмотрела в зеркало. Взгляд у нее был жесткий, губы кривила ироническая усмешка. Она обратилась к своему отражению. «И могу сказать тебе, подруга, есть еще один человек, который...» не будет у нас играть ни в нынешних временах, ни вообще. Это Эвис Крайтон. Но неделю спустя Майкл упомянул ее имя. Э -э, послушай, ты слышала о девушке, которую зовут Эвис Крайтон? Эвис Крайтон? Никогда. Говорят, она очень неплоха, леди и все такое прочее. Ее отец из военных, я подумала, не подойдет ли...